пюрр для Европы. Историки нашли объяснение феномену воздействия Гитлера в 1933 году на 66 миллионов послушных немцев, но они не нашли оправдания его деяниям, которыми он вверг Европу в пучину жесточайшей войны и принёс народам неисчислимые страдания. Количество преступлений, которые он совершил во имя превосходства одной нации над другими, Во имя завоевания жизненного пространства огромно. В истории он остался как безмерно возвеличенная личность, потерявшая чувство реальности и сотворившая великие бедствия. Немецкий исследователь жизни и деятельности Гитлера Иоахим Фест в своей книге Гитлер: биография писал: вся известная нам мировая история не знает другого такого явления, как Гитлер. Но можно ли называть его великим? Никто в истории не вызывал такого восторга, такого поклонения, ни на кого не возлагали таких благих ожиданий, как на него, но и никто другой не вызывал столько ненависти. Лишь коалиция почти всех государств мира после почти 6 лет войны смогла стереть его с лица земли, убила как бешеную собаку. Адольф родился в Браунау, небольшом австрийском городке. Он всегда старался выбраться из него в центр, в кипучую и красивую жизнь. Дома был деспот-отец, любивший выпить и забитая мать. Учился Адольф плохо, хорошие оценки получал только по рисованию, здесь у него был талант. Он удачно изображал природу, но его не приняли в Венскую академию художеств, так как он не умел писать портреты людей. При Красной Вене 18-летний юноша, окончивший реальную школу, не мог найти себе место. Он ходил по городу, слушал, о чем говорят люди, Глубоко обиженный, он зарабатывал на жизнь гроши, рисуя картинки, открытки. Интерес к политике проснулся, когда в 1913 году Адольф перебрался в Мюнхен, стал посещать библиотеки. Он любил читать журналы и брошюрки исторического и националистического толка. Он не взлюбил еврея Маркса за его теорию пролетарской революции. Ему ближе были авторы антисемиты, борцы за чистоту расы. Когда началась Первая мировая война, Адольф написал заявление о зачислении его в армию. Он был храбрым солдатом, дважды ранен, за захват в плен французского офицера с солдатами получил награду Железный крест. Война произвела на него ужасающее впечатление. Она не только вызвала у него желание отомстить за поверженную родину, но и зародила в нём чистолюбивые замыслы. После поражения Германии и подписания унизительного Версальского договора в 1918 году Гитлер вошёл в состав Мюнхенской немецкой рабочей партии. Быстро оттеснив от руководства партии её создателей, он стал полновластным вождём, фюрером. Через год он предложил новое наименование Немецкая национал-социалистическая рабочая партия, придав ей внешнюю впечатляющую атрибутику: свастику и особое приветствие вскидывание правой руки со словом Хайль. Здравия тебя. Он агитировал людей присоединиться к своей партии Истинно немецкой. В газете Фёльксербеобактер, национальный наблюдатель, он пропагандировал свои нацистские взгляды, а для охраны соратников создавал штурмовые отряды. Авторитет его партии возрос, когда к ней в 1922 году присоединились доктор Йозеф Геббельс, окончивший Гейдельбергский университет, и известный лётчик Кас, герой Первой мировой войны, Герман Геринг. С ними партия приобрела силу. связи, авторитет. В 1923 году Гитлеру показалось, что Веймарская республика уже близка к краху, и призвав под свои знамёна генерала Людендорфа, он попытался устроить путч, но путч провалился. Гитлер оказался за решёткой. В тюрьме он написал книгу Майн Кампф, Моя борьба, где изложил свою российскую теорию и планы возвеличивания Германии. Через 10 лет партийной борьбы, переговоров с промышленниками и финансистами Гитлер пришёл к власти. 30 января 1933 года президент Гинденбург назначил его рейхсканцлером, главой правительства. Неофициально Германия стала называться Третьим рейхом. 27 февраля был совершён погром Рейхстага, в котором обвинили коммунистов, и сразу были запрещены коммунистическая партия, затем социал-демократическая, исчезли профсоюзы. 2 августа 1934 года умер президент Гинденбург. По результатам проведённого в стране плебисцита президентство было упразднено, а полномочия главы государства были переданы Гитлеру как фюреру и рейхсканцлеру. Он стал также верховным главнокомандующим вооружёнными силами. Все армейские офицеры присягнули лично Адольфу Гитлеру. Настало время заняться обновлением Германии, которое началось с расовой чистки. В 1935 году были выпущены так называемые Нюрнбергские расовые законы, лишавшие евреев государственных прав. Гитлер провозглашал: "Один народ, один Рейх, один фюрер". И начались красочные многотысячные народные шествия, спортивные праздники. Параллельно с этим происходили погромы, избиения евреев и цыган. Немцы объединялись и изгоняли всё чужеродное. Гитлеру нужна была передовая экономика. Промышленники решили поддержать его кредитами. Была разработана программа быстрого экономического оздоровления Германии, её перевооружение. Строительство дорог позволило ликвидировать безработицу. Для рабочих создавались льготные условия, они могли брать кредиты в банках, чтобы строить жильё, купить личный автотранспорт. Активнее заработали заводы, фабрики, они производили не только гражданскую, но и военную продукцию. Гебель свёл активную обработку населения в агрессивном нацистском духе. Гиммлер обеспечивал лояльность граждан. Всех недовольных изгоняли из страны или отправляли в концентрационные лагеря. Геринг занимался оснащением армии новейшими образцами вооружений. Прежний 100.000-ный Рейхсвер был превращён в мощнейший миллионный Вермахт. Армия получила танки и пушки Krupp, самолёты Юнкерса. В стране создавались молодёжные и военизированные организации. Женщин обязывали рожать только чистокровных арийцев. Все 66 миллионов немцев поверили в гений Гитлера, в свою исключительность как нации, высказали готовность служить фюреру и жертвовать собой. Страна была готова к завоеванию нового жизненного пространства. В марте 1938 года Гитлер совершил Аншлюс присоединение Австрии к Германскому рейху. Почти все австрийцы высказались за вступление в Третий рейх. Германия приобрела 6,5 миллионов верноподданных, послушных граждан. и увеличила свое жизненное пространство на 83 тысячи квадратных километров. За австрийцами последовали судетские немцы в Чехословакии, 3,5 миллиона. После Мюнхенского соглашения 1938 года к Германии отошли уже 10 миллионов граждан и 105 тысяч квадратных километров территории. В Европе появилось мощнейшее милитаризованное государство с населением свыше 76 миллионов. Но этих бескровных побед Гитлеру было мало. Он захотел подмять под себя Польшу. Начал с Данцига, теперь Гданьск, города, в котором проживали этнические немцы и которых якобы притесняли поляки. Гитлер понимал, что наступление на Польшу могло вызвать агрессивную реакцию ближайших соседей. Следовало обезопасить себя с востока. В августе 1939 года он подписал с Москвой договор о ненападении, а 1 сентября напал на Польшу. Началась Вторая мировая война. Гитлер надел военный китель и сказал, что не снимет его до полной победы Германии. В 1940 году были оккупированы Норвегия, Дания, Голландия, Люксембург, Бельгия. Недолго сопротивлялась и Франция. Вся континентальная Европа была повержена. На западе оставалась Великобритания, на востоке Советский Союз. 22 июня 1941 года Войска Германии вероломно начали боевые действия против СССР. За короткий срок была оккупирована огромная территория. И в октябре 1941 года гитлеровские генералы рассматривали в бинокли пригороды Москвы и докладывали фюреру о скорой победе. На радостях Гитлер велел привезти из Финляндии красный гранит и складировать его на подступах к столице СССР. Он собирался построить из него клетку-судилище для Сталина и его окружения. Он планировал принять парад немецких войск на Красной площади. Он собирался идти дальше на восток и захватить Индию, и как Александр Великий стать правителем мира. Но всё произошло по-другому. В 1942 году ход войны изменился. Гитлеровские армии стали терпеть одно поражение за другим. В 1944 году был открыт второй фронт. Германию бомбили союзные воздушные эскадрильи Англии и Америки. В 1944 году Вся советская территория была уже освобождена. В мае 1945 года Красная армия захватила Берлин. Конец был неминуем. Не могло спасти даже чудо-оружие, которое спешно разрабатывалось учёными немцами. Гитлера опасался, что его схватят, посадят в клетку и будут показывать населению завоёванных им стран. Он принял решение покончить жизнь самоубийством. 30 апреля 1945 года Гитлер вместе с женой Евой Браун, с которой только накануне был зарегистрирован брак, раскусили ампулы с ядом и выстрелили себе в голову.